Ударный флот «Багута», система «Замхат», империя «Унвишатсур», формально «Пронг-30», доминанта земли. Глава 1 Первые неприятности дошли до командующего вторжением лишь на третьи местные сутки, приблизительно в полдень. Шаты Урву и Ухола, руководители вторжения, еще накануне высадились на поверхность людского мирка. Первый, осуществляющий общее командование на туристическую базу вблизи места приземления поискового рейдера Хома. Второй, командующий первой волной вторжения, отвечал за зачистку людских поселений. Он обосновался на севере континента в правлении Рыболовецкого комплекса. У Шат и у Хола дела шли прекрасно. Никаких проблем ни на Большом континенте, ни на остальных – Не ожидающих нападения Хома пеленали быстро и без ненужных эксцессов. За неполные сутки зачистка маловажных точек и закрепление на более или менее значимых практически завершились. Зато ушата Урву, баловни судьбы и любимчика самого Унве возникли непредвиденные накладки. Рейдер землян нашли довольно быстро, однако он оказался пуст Затеяли его эвакуацию на турбазу Хома для детального изучения. Но опытный Урву нисколько не сомневался, что на борту ничего интересного обнаружить не удастся. Искатели смылись, прихватив все материалы и сведения. Вполне разумный и оправданный поступок с их стороны. Вдобавок нелепой угрозы самки Хома в первый день вторжения, кажется, мелкой руководительницы на турбазе неожиданно оправдались. Тогда она кричала элите десантников, сизым скелетом, перед которыми дрожали даже вояки старых раз, что, дескать, гиды и спасатели, которые сейчас вместе с туристами на обычном рутинном увеселительном маршруте, скоро вернутся и зададут перцу чертовым дыротелам. И Самаровым шатто, то бишь. Понятно, что этим бредням никто поначалу не придал значения. Однако утром третьего дня вторжения дюжинный сизых скелетов, военных иных раз назвали бы его сержантом, но шатсуры отреклись от воинских званий и поголовно именовали себя просто слугами Унови, которым недалее, как вчера вечером, спешно перебрасывали в пользование плавучие катера северных рыболовов, доложил, что в лесу с конировщиками обнаружен склад и трое хома невдалеке от него, по-видимому, те самые спасатели при группе туристов. Одного Хома удалось захватить в плен, двоим же неожиданно посчастливилось скрыться в джунглях. Причем Хома вели себя настолько агрессивно, что умудрились убить двоих десантников и ранить еще четверых. И это невзирая на полный боевой камуфляж. Урву, не веря себе, переспросил Дюжинного, не ослышался ли он. Оказалось, не ослышался. Захваченные врасплох с просонь его жаки-туристов стреляли на слух. и как стреляли, а потом растворились в лесу. Перед дюжином не стояла задача пленения Хомма. Он искал техногенные следы в окрестностях посадки поискового рейдера, поэтому преследовать свирепых Хомма он не стал. И, похоже, правильно сделал. Мобильная группа зачистки вскоре отыскала туристическую группу на маршруте совсем недалеко от места, где состоялась перестрелка десантно со спасателями, Понятно, что сизые скелеты попытались отстоять честь мундира и тут же сунулись всех вязать. Высадили три полные дюжины. птичье поживо Единственные, кто уцелел, — пилоты десантного бота. Потом рассказывали, сизых мгновенно обстреляли одновременно с нескольких сторон, а потом атаковали еще и в рукопашную. От трех дюжин элитного подразделения самого Унви в живых не осталось ни единого шата. Причем, по словам пилотов, атаковали залегших сизых всего пятеро хома, да вдобавок, что, правда, звучало весьма сомнительно, четверо из этих пятерых лишь прикрывали атаку огнем, а в рукопашную работал всего один. Но пилоты клялись, что это чистая правда, и что потом эти пятеро безумцев пытались захватить сидящие несколько в стороне десантный бот И только экстренный старт позволил пилотам избежать участи пустотников.